Красные уши. Нелегка была в начале газетная работа при оборудовании дела самыми примитивными способами и средствами. Но мне она доставляла удовлетворение и гордость, тем более, что вскоре дело наладилось, и пошло ровно, без перебоев. Все тот же внимательный, памятливый, и точный комендант Лавров По моей просьбе распорядился, что при разборке пленных красноармейцев опрашивали, нет ли среди них мастеров печатного дела. На третий же день мне прислали двух. Один рядовой наборщик, весьма полезный для газеты, другой же оказался прямо драгоценным приобретением. Он раньше служил в синодальной типографии, где, как известно, требуется самая строгая интегральная точность в работе, а кроме того... У него оказались глазомеры, находчивость настоящего метранпажа. Вблизи Гатчины мы откопали бумажную фабрику, заглохшую при большевиках, но с достаточным запасом печатной бумаги. Петр Николаевич Краснов давал ежедневно краткие, яркие и емкие статьи, подписывая их своим обычным псевдонимом Гр-Ат. Град было имя его любимой скаковой лошади, на которые он взял в свое время много призов в Красном селе и в Михайловском манеже. Он писал о собирании Руси, о смутном времени, о приказах Петра и о политической жизни Европы. Оба штаба — генерала Глазенапа и графа Палина, жившие друг с другом несколько не в ладах, охотно посылали нам, какие было возможно сведения и распоряжения, Мы напечатали два воззвания обоих генералов и главнокомандующего генерала Юденича, наняли двух вертельщиков, работали круглые сутки, в две смены довели тираж до тысячи, но и этого не хватало. Красные газеты получались аккуратные в изобилии, от пленных и через разведчиков, ходивших ежедневно в Петербург в самое чертово пекло разнюхивать события. С чувством некоего умиления читал я в них лестные строки, посвященные мне. Из одной заметки я узнал, что штаб Юденича помещается в моем доме, а я неизменно присутствую на всех военных советах в качестве лица, хорошо знающего местные условия. Василий Князев почтил меня стихами, угостил его Юденич коньяком, И Куприн стал нам грозиться кулаком что-то в этом роде. Пролетарский поэт Демьян Бедный отвел мне в «Московской правде» целый нижний этаж, уверяя, что я ему показался подозрительным еще в начале девятнадцатого года, когда я вел в Кремле переговоры с Лениным, Каменевым, Милютиным и Сосновским об издании «Беспартийной газеты для народа». Это правда. О такой газете я их хлопотал, но не один. За мной стояла большая группа писателей и ученых, не соблазненных большевизмом. Имелись и деньги, затея не удалась. Мне предложили заднюю страницу красного пахаря. Но красный, какой же это пахарь? И зачем пахарю красный цвет? Я уехал в Петербург ни с чем. Но Демьян, слушавший неприглашенным наши переговоры, Уже тогда решил в уме, что я обхожу советскую власть змеиным ходом. Это все, разумеется, вздор. Печально было то, что, внимательно вчитываясь в красные петербургские газеты, можно было уловить в них уши и глаза, находящиеся в Гатчине. Из крупных гатчинских коммунистов никто не попался белым. Кстати, дважды они упустили из рук Троцкого в Онтоло и в Высоцком находя каждый раз вместо него лишь пустое еще теплое логовище. Ушел страшный Шатов, однажды приказавший расстрелять женщину, заложницу, замужа, авиатора, вместе с грудным ребенком, которого у нее никак нельзя было отнять. Улизнул Серов, председатель Гатчинской ЧК, кумир гимназисток-большевичек, бывший фейерверкер царской армии. На Псковском фронте Он вызвал из строя всех прежних кадровых офицеров, числом около пятидесяти, велел их расстрелять и для верности сам приканчивал их из револьвера. Перед казнью он сказал им, «Ни одному перекрасившемуся офицеру мы не верим. Своё дело вы сделали, натаскали красных солдат, теперь вы для нас лишние, обуза». Ушёл неистовый Стасинский. В его квартире нашли подвал, забрызганный до потолка кровью, смердящий трупной вонью. Исчез палач-специалист Шмаров, бывший каторжник, убийца, который даже ходил всегда в арестанском сером халате с круглой серой арестанской бескозыркой на голове. Он как-то на Люцевской улице, пьяный, подстрелил без всякого повода и разговора сзади незнакомого ему прохожего, Ранил его в ногу, вдруг осверепел, потащил его в чека тут же напротив и дострелил его окончательно. Поймали белые одного только чумаченку, захватив его в красный. Этот безобидный человек-пуговица заведовал пищевыми запасами и называл себя король продовольствия. Никому он зла не делал, наивно упивался высотой своего положения и был забавен со своим всегда вздернутым носом-пуговичкой на него. Сделали донос. Словом ушли тузы, и фигуры осталось дребедень. Но пряча за нее какие-то неуловимые, многознающие, пронырливые люди, сообщались с красным командованием, посылая ему в Петербург сводки своих наблюдений. Разыскивать их было некогда и некому. И, вероятнее всего, это они намеревались устроить в Гатчине провокационный погром. Как-то вечером зашел я к моему приятелю еврею. У него застал смятение и скорбь. Мужчины только что вернулись из синагоги. У дедушки Моти, старейшего из евреев, во время молитвы впервые затряслась голова и так потом не переставала трястись. Добрая толстая хозяйка просила меня взять к себе на время ее пятилетнюю девочку, розочку, а та прижималась к ней. И плакала. Все они были смертельно напуганы уличными сплетнями и подметными анонимными письмами. В тот же вечер, руководствуясь темным инстинктом, я передал эту сцену полковнику Ведягину. Его сумрачные глаза вдруг вспыхнули. «Я не допущу погромов, с какой бы страны они ни грозили!» — воскликнул он. «Жидов я, говорю, прямо не люблю!» Но там, где северо-западная армия, там немыслимо ни одно насилие над мирными гражданами. Мы без счета льем свою кровь и кровь большевистскую. На нас не должно быть ни одного пятна обывательской крови. Садитесь и сейчас же пишите внушение жителям. Через полчаса я подал ему составленное воззвание. Говорил в нем о том, что еще со времен Екатерины II и Павла I Живут в Гатчине несколько еврейских фамилий, давно знакомых всему городу, честных тружеников, небогатых мастеров, людей, совершенно чуждых большевистским идеям и нравам. Говорил о едином Боге, о том, что не время в эти великие дни сеять ненависть, упомянул в конце о строгой ответственности и суровой каре, которая постигнет насильников и подстрекателей. К ночи звание было подписано графом Палином и скреплено начальником штаба. На другой день оно было расклеено по заборам. Пишу об этом так подробно, потому что мне лишний раз хочется подтвердить о полном доброты, нелицеприятном, справедливом отношении северо-западной армии ко всем мирным гражданам, без различия племен и вероисповеданий. Об этом подтвердят все участники похода и все жители тех мест, где эта армия проходила. А вот в Ревельской газете «Свободная Россия» Кир Дюшен Башкирцев позволили себе клеветать эту истину, рыцарскую армию, как разбойничью и грабительскую, говоря не о тыле, а о доблестных офицерах, солдатах похода, легенды.